Глава одиннадцатая По дороге домой Орлов забежал в гастроном купить себе чего-нибудь на ужин. Неожиданно внимание его привлекла продавщица огромным ножом, отрезавшая куски ветчины, колбасы, сыра, боженины, срезающая веревочки из колбасных палок, снова и снова кромсавшая продукты широким, остро отточенным ножом. Орлова не покидало ощущение Что разгадка где-то рядом, что надо только немного сосредоточиться, напрячься, и он все поймет в этом запутанном убийстве. Но увы.